Глава 9 Увиденное потрясло ее. И она подумала, это белое поле в огромных кривых пятнах красного цвета, а лужи крови с тушами тюленей, кучи из мяса тюленей их внутренности, лежащие повсеместно желтые пласты снятых шкур, еще дымящихся будут приходить к ней во сне теперь постоянно всю жизнь. И хмурые деловые лица мужиков, несущих в руках окровавленные ножики, переходящих от туши к туши, Анна отвернулась от этой чудовищной картины, подошла к ближайшему ледяному рапаку и тяжело на него села, наклонилась. Ее рвало на лед, но она никак не могла откашляться. Подошел бригадир Зосимов, сел рядом, обнял за плечи. «Некогда нам с тобой рассиживать, Анна. Надо план выполнять, нельзя колхоз подводить». И заторопился, куда-то ушел. Анна Матвеева встала и пошла работать. У нее не было возможности опустить руки и уйти куда-нибудь от этого страшного места. Дома ее ждала семья, находящаяся в беде.